Глава 9. Добрые дела без выгорания. Три шага, чтобы помочь другим, наполняя себя. В моей практике было немало клиентов с депрессией. На консультацию приходили и люди с серьезными затяжными случаями, и те, кто вовремя успел обратиться за помощью. Методов борьбы с депрессивным состоянием множество, и специалисты всегда учитывают субъективное самочувствие клиента, Один из действенных способов выхода из депрессии – помощь другим людям. Протянув им руку, многие вновь обретают смысл жизни. Желание помогать – сложная мотивация. Она представляет собой комплекс взаимосвязанных факторов, так как вырастает из биологической и социальной природы человека. В 2016 году, Ученые из Саутгемптонского университета Великобритании исследовали связь между волонтерской деятельностью и психическим благополучием на протяжении человеческой жизни. Выяснилось, участие в волонтерстве улучшает психическое состояние, особенно в пожилом возрасте. К похожему выводу пришли в 2023 году и португальские ученые. Волонтерство в отношении пациентов с психическими заболеваниями воспринимается как важный ресурс для улучшения их состояния и социальной интеграции. В древности вовремя полученная помощь повышала шансы на выживание, обеспечивала защиту от хищников и доступ к ресурсам. Больные и раненые, брошенные на произвол судьбы, могли попросту погибнуть, не оставив потомства. Гены, способствующие альтруистическому поведению, передавались следующему поколению, закрепляя эту черту в человеческой популяции оказание помощи людям, животным все равно, укрепляет социальные связи, так как удовлетворяет фундаментальную потребность во взаимодействии с другими людьми или живыми организмами. Мы начинаем чувствовать себя частью чего-то большего, и это классное ощущение. Главную роль в этом играет эмпатия, способность понимать и разделять чужие чувства. Страдание другого человека заставляет сопереживать и вызывает желание облегчить несчастье. Внутреннее побуждение, основанное на сочувствии, подталкивает к акту милосердия. Оказание помощи значительно повышает самооценку и чувство собственной ценности, принося пользу, мы видим себя нужными. Желание бескорыстно помогать обусловлено неосознанным ожиданием взаимности. Мы надеемся, что в случае чего нам тоже окажут помощь. Своеобразный социальный обмен основан на доверии и взаимопомощи. Радость приносит сам факт совершения доброго дела, хорошо выполненная работа, взаимодействие, благодарность, положительные эмоции. В якутском селе хатассы с января по сентябрь 2017 года прошла акция «385 добрых дел», посвященная 385-летию Якутска. Местная молодежь, как сообщалось по собственной инициативе, оказывала помощь ветеранам, людям с инвалидностью, многодетным семьям. Волонтеры доставляли лед, источник питьевой воды, убирались в домах, сгребали снег во дворах. На озере залили каток, сделали горку для детей, убрали сугробы в сквере. На примере этой акции была исследована мотивация волонтерской деятельности. Результаты анкетирования студентов-волонтеров опубликованы. Волонтерские организации существуют во всем мире. Их популярность объясняется переплетающимися факторами. Интернет, в частности, соцсети, позволяет получать информацию о нуждающихся в помощи в данный момент и наиболее эффективных способах ее оказания и удовлетворить потребность в самореализации. Нынешние 20-30-летние молодые люди стремятся вести более осознанную и этичную жизнь. Волонтерство доступно благодаря разнообразию занимающихся им организаций и платформ. Возможность выбирать направление деятельности. Гибкие графики позволяют участвовать в нем всем желающим. В России волонтерство не просто социально одобряемо, федеральные меры поддержки закреплены законодательно, имеются и региональные меры. Это делает волонтерство не только полезным, но и модным, и престижным. Важно, что волонтеры действуют с открытым сердцем, а основной движущей силой их деятельности является желание улучшить мир. Пятерка наиболее распространенных видов волонтерской деятельности. Первое. Социальное волонтерство. Работа с людьми. Добровольцы помогают пожилым, уборка, готовка, сопровождение на прогулке, чтение, книг, общение, покупки и другие повседневные дела. Детям, игры, сопровождение в детский сад или школу. Бездомным, раздача еды и теплой одежды, медицинские процедуры. Инвалидам, быт, сопровождение и моральная поддержка. Жертвам домашнего насилия. Возможно, работа в благотворительных организациях на постоянной основе, разовое участие в акциях, оказание психологической помощи. Второе. Экологическое волонтерство. Охрана окружающей среды. Добровольцы убирают территорию, сажают деревья, участвуют в разовых акциях по защите природы. Третье. Волонтерство в кризисных ситуациях необходимо при различных катаклизмах. Добровольцы помогают при эвакуации, распределении помощи, восстановлении разрушенных сообществ. Четвертое. Культурное волонтерство востребовано при организации различных мероприятий, выставок, фестивалей, в разнообразных творческих компаниях. Пятое. Образовательное волонтерство необходимо в школах или детских садах, на курсах и тренингах для детей и взрослых. Многие скептически относятся к мотивам волонтеров, Они трудятся, как правило, бесплатно, то есть им эта деятельность не приносит материальной выгоды. Однако тысячи бескорыстных добровольцев по всему миру в один голос твердят, дело не в деньгах, ощущение значимости своей деятельности намного дороже. Волонтерские сообщества это группы единомышленников, в которых можно получить новые умения и навыки, расширить кругозор, завязать крепкую дружбу, что важно для одиноких людей. Некоторые приходят в волонтерство в трудный период своей жизни, и это обычно бывает правильный выбор. Хочу спасать мир. Несколько рекомендаций для желающих стать волонтером. Первое. Сформулируйте свои мотивы. Зачем вы хотите стать волонтером? Что вами движет? Желание помочь конкретной группе людей? Интерес к определенной проблеме? Потребность в самореализации? Поиск новых знакомств? Понимание своей мотивации поможет выбрать подходящую организацию и направление деятельности. Второе. Что вы можете предложить? Полезным может оказаться все. Вы знаете иностранные языки? У вас есть опыт в IT-сфере или какие-то другие навыки и знания? Сколько времени вы готовы посвятить волонтерству? Будьте реалистичны в оценке своих возможностей. Даже несколько часов в месяц – это ценный вклад. Что именно вы хотели бы делать как волонтер? Собирать пожертвования, организовывать мероприятия, проводить занятия с детьми? Найдите подходящую организацию. Выберите среди территориально близких волонтерских компаний ту, чья деятельность соответствует вашим интересам и ценностям. Обязательно зайдите на их сайт и страницы в социальных сетях, почитайте отзывы, желательно от реальных людей. Свяжитесь с организацией. Не стесняйтесь задать вопросы о том, что именно делают волонтеры, как организована их работа, какие задачи предстоит решать в недалеком будущем, что потребуется лично от вас. Это поможет понять, подходит ли вам эта организация. Посетите мероприятие или встречу, чтобы познакомиться с командой, ощутить атмосферу. Это поможет сделать более осознанный выбор. Вы справитесь. Многие начинают заниматься волонтерством, не имея опыта. Не стесняйтесь спрашивать, обращаться за помощью к более опытным товарищам, координаторам и наставникам. Не обязательно сразу брать на себя слишком много. Начните с небольших задач, постепенно увеличивая вовлеченность. Необходимые навыки разовьются в процессе работы. Не сравнивайте себя с другими. Каждый вносит в общее дело свой уникальный вклад, и здесь не важно, кто и что именно главное желание помочь. Фиксируйте свои достижения. Это делает наглядными результаты и помогает сохранять уверенность в своей правоте. Добро – дело коллективное. Привлечь к волонтерству близких – хорошая идея. Так у вас прибавится мотивации, а дружеский союз укрепится. Рассказывайте всем, кто захочет слушать, чем вы теперь занимаетесь, где проводите время Делитесь позитивными впечатлениями, что нового узнали, чему научились, что чувствуете, помогая другим. Пригласите с собой на волонтерское мероприятие друга, пусть он все увидит сам. Предложите знакомым поучаствовать в проектах, которые соответствуют их интересам. Начните с разовой акции или небольшого мероприятия, чтобы не пришлось ломать планы и искать время. Предложите действовать вместе, так проще начать, да и веселее. Регулярно делитесь с друзьями новостями, показывайте фотографии. Новые знакомые. Чтобы скорее влиться в волонтерскую команду, не будьте букой. Улыбайтесь, здоровайтесь первым, поддерживайте разговоры и заводите их сами. Интересуйтесь, почему другие пришли сюда, какой у них опыт и интересы. Не ограничивайтесь основной волонтерской работой. Участвуйте в дополнительных встречах, командных обедах, неформальных посиделках в чем угодно, что можете себе позволить по времени. Так вы быстрее сблизитесь с другими участниками нового для себя коллектива. Не все станут вашими близкими друзьями, это нормально. Главное, будьте самим собой. У вас появилась потрясающая возможность с огромной пользой тратить свое время и получать новый опыт, и это прекрасно.